Третий сектор. Система Эрдо Карми. Планета Карми восьмая. По пологой траектории туманный странник приближался к Эрдо Карми. Небольшой планете в системе двойной звезды. Ни природных ископаемых, ни других полезных вещей на планете не было. Но уникальное место расположения планеты внутри плотного газопылевого облака на границе империи делало ее идеальным убежищем. По данным разведки, братья Эрвенгаст и самое дорогое, что было у клана Даледи, электронные ключи к архиву за последние 200 лет находились именно здесь. Сначала в один из стационарных каналов, пробитых в облаке, нырнул туманный странник и рванул, не снижая скорости, в сторону одинокой планетной системы, неизвестно каким чудом уцелевшей в этой круговерте обломков. Почти сразу за ним вошла крейсерская группа «Далиди» и флот возмездия. Оставив обычное в таких случаях охранение, флот понесся закрывать коридоры, ведущие к планете. Связь внутри облака была делом ненадежным, и поэтому полицейские генералы и адмиралы более полагались на тщательно разработанные планы на все случаи жизни, чем на возможности их оперативной корректировки. Командир заградительного крейсера «Амарон», расположившись в соответствии с разработанной для него диспозицией, не ждал особых проблем. Торгаши подождут, а те, кто ждать не захочет, в лучшем случае получат возможность капитально отремонтировать свою лоханку. Туманное облако на экране обзорного монитора капитан сначала воспринял как помеху и даже недовольно прикрикнул на дежурную смену операторов – Но облако существовало во всех мыслимых линиях спектра и приближалось. Боевая вахта крейсера засуетилась, исполняя движения по императиву отражения неизвестной угрозы. Но когда дистанция сократилась до минимальной, молодой, но уже опытный капитан понял, что боя не будет. «Втянуть башни, закрыть ракетные порты двигателей в режим пассивной коррекции». И подтверждая его слова, маскировочное поле отключилось и облако, занимавшее уже почти треть экрана, оказалось планетарным монитором, способным в одиночку отражать нападения крупных флотов и прикрывать планетные системы в случае агрессии. По инструкции капитану полагалось принять бой и прикрыть уход связной капсулы. Но молодой и уже опытный капитан знал, если он сделает хоть одно неточное движение, его корабль станет дополнением газопылевого облака. Ну что ж, лучше трибунал, чем смерть. С этой мыслью капитан поудобнее устроился в кресле. Самое страшное было то, что с ним никто не пытался связаться объявить условия пояснить происходящее да просто поговорить наконец в жутком молчании эфира не отвечая на истерические вас запросы связиста крейсера монитор занимал оборону повернувшись относительно слабо защищенной стороной к проходу. В голове капитана на мгновение мелькнула мысль о том, что это может быть шанс. Но через несколько секунд, вывернув из заматого черного диска монитора и крутанувшись в красивом перевороте словно истребители, в проход один за одним стали нырять тяжелые фрегаты со смутно различимой черно-серебристой эмблемой на борту. «Оператор, эмблему на экран!» Серебряная стрела, делящая пополам черный овал. Га-3 Эсса». Капитан не заметил, как сведенные судорогой руки приподняли его над креслом. Он с силой разжал их и рухнул одеревенелым телом обратно. Трибунала не будет. Всем скоро станет не до трибуналов. Тем временем крейсер «Туманный странник», преодолев последний отрезок пути, без торможения входил в верхние слои атмосферы, закладывая крутой вираж, будто флайер. Догонявшие его корабли проскочили мимо и попытались открыть огонь, но рейдер, огрызнувшись огнем в ответ и прорядив преследователей на два корабля, заложил спираль еще круче и, буквально ввинтившись в плотный слой, кометой понесся к поверхности, оставив на орбите беснующегося адмирала. В боевой рубке странника было относительно тихо. Короткие в полголоса команды, едва слышимый шелест электроники, да приглушенный переборками гул реакторов и турбин. В центре зала в специальном кресле сидел Рэй, внимательно следя за работавшей словно хороший механизм командой. Зато на поверхности планеты было шумно. Срывая голоса, орали в микрофоны генералы и адмиралы, Торе им, словно эхо, волна приказов пополам с ругань укатилась ниже по команде, выдергивая солдат и технику из дежурного полусна. Зенитные установки, системы противокорабельной обороны и прочее стреляющее хозяйство приводилось в режим готовности в течение нескольких секунд, делало в лучшем случае несколько залпов, после чего сносилось с поверхности ударной волной от летящего на гиперзвуки крейсера. Ударная волна, облако, горящее вокруг корпуса плазмы и мощнейшее защитное поле класса А гасило все средства поражения задолго до приближения к корпусу. В светлой голове местного стратега только-только родилась мысль о применении грязного оружия на пути крейсера, когда кошмар остановился. Паря в воздухе на высоте полукилометра, корабль словно чего-то ждал. «И чё он ждёт?» — нервно выкрикнул адъютант из свиты командующего войсками планетарной обороны адмирала Геррила Даледи. И словно отвечая на вопрос, на мониторах засверкали целые облака засветок целей. «Удалённое опознавание!» — скомандовал адмирал, до боли сжимая рукоять трости. «Не требуется!» — не по-уставному отозвался оператор. «Включены маяки Гатриэса и Двини, и...» Он на секунду замолчал. «Кодовый маяк, флаг оператора дивизии, эхо! Это гатрийцы, они начали десант, адмирал!» «Это конец», — проговорил адмирал с тягучим хрустом, переламывая трость пополам. Никто не возражал. Одновременно с операцией на Эрдокарме, Гатрийский флот и подразделения имперской звездной пехоты атаковали и захватили центральную планету Лиди и главные корабельные верфи клана. Таким образом, клан еще сохранил разрозненные полицейские части, но ни о каком активном противодействии речь идти не могла.